Глава 12. Вот как, и где он сейчас? Без эмоций произнес молодой князь смерти. Князь воды покинул столицу на вертолете с опознавательными знаками теневиков, доложил слуга. Один. Боюсь, что да, господин. А армия водников? Задал еще один вопрос князь. «Их армия оставила свои позиции. Вероятность боевого столкновения кланов меньше двух процентов, господин?» «Проявил рассудительность, значит, неожиданно», — задумчиво хмыкнул князь смерти. «Чем же этот Маркус смог тебя убедить, старый друг?» «Какие будут указания, господин? Установить слежку?» «Нет нужды. Я и так знаю, куда он прител. Куда больше меня интересует...» Как Маркус так быстро нашел ключик к князю воды? Мне на это ушло три года наблюдений. А он... Где проводили переговоры? В баре угроза? У нас там ушей нет, — разочарованно вздохнул князь смерти. Ладно, свободен. Стоящий у стола слуга тут же кивнул и без лишних слов покинул комнату, оставив молодого князя одного. Тот поднялся на ноги и вывел на стену голографическое изображение желтой зоны, где к отметке сокровищницы падшего ордена добавил портреты Полины, Дениса и Князя Воды. Все располагались в одной точке, которая находилась на серой зоне ответственности клана теней. «Нехорошо», — покачал он головой и набрал номер. «Слушаю», — раздался бодрый женский голосок, У нас проблема. Водник слетел с крючка. Без эмоций объявил князь. Я же просила месяцок посидеть тихо и не вылезать из своих катакомб. Неужели это было так сложно? Мы не вылезали. Это он к нам залез. Он? Маркус. М -м, понятно. Ладно, ничего не поделаешь. Мне всего лишь нужно ускориться. Почему-то весело отозвалась девушка. «Спасибо, что предупредил». «Вы не удивлены?» В конце концов, Маркус ведь потомок Паладина». «Это предположение подтверждено», — слегка изменилось лицо князя смерти. «Можешь считать мои слова подтверждением. Только это секретик между мной и тобой, лады?» «Как скажете», — безразлично пожал плечами князь смерти. тогда вы должны знать еще один момент. По всей видимости, Маркус скрыл сокровищницу падшего ордена. Которую? — слегка напряглась девушка. Дельта-8. Хм, похоже, его кровь древнее, чем я предполагала. Если он способен открывать и другие сокровищницы ордена, это может стать проблемой. Отец об этом знает? Нет, госпожа. «Вы же знаете, что перед герцогом я не отчитываюсь». «Мало ли, ты купился на его устаревшие утопические идеи», — хмыкнула Октавия. «Мой отец умеет быть убедительным». «И в мыслях не было, госпожа. Все всадники в вашем полном распоряжении». «Это хорошо, потому что план меняется. Выпускай чему сегодня». Весело насвистывая, массивный ратник в цельном металлическом доспехе зашел в свои комендантские покои. Настроение Альберта было потрясающим. Семья, которую он считал погибшей, оказалась жива. И кто бы мог подумать, что ее спас князь Металла, тот, кто еще совсем недавно возглавлял список смертников, составленный Альбертом, когда Альберт Чугунский вел личное расследование. и тратил последние сбережения, чтобы выяснить имена всех причастных к уничтожению его рода, он не знал, что князь Металла находился под ментальным контролем. Да и разъяренному ратнику тогда было наплевать. Всё, чего Альберт хотел, — это отомстить. Убить всех до единого виновников. О том, что смерти родичей могли быть подстроены, у Альберта не было и мысли. Да и откуда? Ведь об этом в итоге не знал никто. Не знал князь огня, отдавший приказ, как глава коалиции. Не знали исполнители из отдела специальных операций, которые хладнокровно выполнили приказ. Не знал даже князь света, который без особой нужды не влезал в сознание своих марионеток, даруя им иллюзию самостоятельности. И именно тот факт, что приказ об уничтожении рода чугунских князь металла получил от князя огня, а не света, позволил ему сделать то, что он сделал. подстроил смерть целого рода. Да, пришлось пожертвовать невинными слугами. Но князь Металла легко пошел на эту жертву, ведь для него важнее всего были жизни одарённых клана Металла. Ради них он жил. Ради них он делал то, что делал. Ради их будущего он принес себя в жертву ментального контроля, надеясь, что примет удар на себя и тем самым избавит от страданий своих людей. Князь Металла искренне верил, что князь Света непобедим. Отчасти эта вера помогла ментальному контролю укорениться так глубоко. Но у этой веры была и другая сторона. Поскольку князь Металла никогда не сопротивлялся ментальному контролю и был покорным с самого начала, его считали идеальной марионеткой. И в моменты послаблений и отсутствия контроля иногда... Над поведением князя Металла брало вверх непоколебимое желание заботиться о своем клане. Так случилось и в ту ночь, когда князь Металла спас род Чугунских на автомате, и даже не отдавая себе отчет в том, что сделал. Пока не оказался в глубинах шахты, Бейнин начал прозревать. Князь Металла и не помнил, что на самом деле род Чугунских им спасён и спрятан. А когда начал это вспоминать, долго не верил своей же памяти, и даже в тот момент, когда рассказывал об этом Маркусу, был уверен в правдивости своих же воспоминаний лишь на 50%, поэтому попросил Маркуса сначала убедиться. Альберт выслушивал этот рассказ терпеливо и проникся уважением к своему бывшему князю, настолько, что простил ему все грехи, особенно когда увидел бледные, уставшие, но живые глаза своих родных. Ни секунды не сомневаясь, Альберт привез всех родичей на защищенную территорию завода и разместил в своем крыле. Останется только сестренку забрать, и все будут в сборе. Еще несколько дней назад о таком Альберт Чугунский не мог и мечтать. Цель на металлический здоровяк стоял в своих покоях и радостно вдыхал прохладный воздух. Мышцы наливались силой, жилы пульсировали от избытка энергии, а сталь доспеха была крепка, как никогда. Когда жгучее чувство жажды мести исчезло, Альберт немного переживал, что станет слабее и подведет Маркуса. Но сейчас он, наоборот, был силён как никогда. А руки так и чесались сломать парочку черепушек врагов клана теней. Ведь если бы не Маркус, Альберт мог так и не узнать, что его семья жива, а в том бункере, где их спрятали, еды хватило бы максимум на полгода. Альберт с ужасом подумал, что встретен князя Металла раньше Маркуса, то убил бы его, не дав тому и слово сказать, и обрёк тем самым свою семью на голодную смерть в запертом бункере. От этого наваждения здоровяка передернуло, Но он отогнал мрачные мысли и осмотрел свои комендантские покои. Вокруг было чисто, постель поменена, вода обновлена. О том, что в номере этой ночи спал кто-то другой, напоминал лишь странный горшок на окне. При этом торчащая из него палка с зелено-желтыми прожилками имела странную форму, а две тонкие ветки, отходящие по сторонам от ствола, словно покачивались на ветру, хотя ветра тут никакого не было, а окно было закрыто. Озадаченно почесав шлем, Альберт подошел ближе и всмотрелся внимательнее. Теперь ветки не шевелились. Показалось? С этими странными мыслями тот взял оставленную возле цветка записку и поднес к лицу. «Подарок на новоселье. Поливать два раза в сутки. Даже если не хочешь. Маркус». «В каком смысле не хочешь?» Еще сильнее озадачившись, хмыкнул Альберт и, отложив записку, пожал плечами и пошел к бочке сполоснуться. А когда Альберт закончил водные процедуры и вернулся к цветку с ковшиком воды, то был готов поклясться, что положение веток изменилось. Кайман бодро мчал по полупустой прямой дороге, ведущей к седьмому району. Вечерние улицы столицы мелькали в окне, а я беззаботно сидел и слушал рассказы Глеба. Мой водитель уже успел соскучиться по вылазкам, и был невероятно рад, когда я вернулся в столицу и вызвал его с Кайманом. В основном, конечно, возбужденный исследователь сгорал от нетерпения показать мне свеженькие нововведения. Организованная мной экскурсия Глеба на секретную имперскую лабораторию дала свои плоды и вывела идеи моего одержимого механика на новый уровень. Если раньше он говорил только о модификациях Каймана, то сейчас появилась риторика об организации производства аналогов кайману. слабее менее защищенных без сталь паука в виде защитника но с похожим потенциалом получив одобрение лексы они с матросовым на пару уже начали изучать состав стали каймана и сделали первые успехи по ее клонированию на мой разумный вопрос не забыл ли товарищ матросов про разработку полимера Тот сказал, что наоборот, он уже пробует всунуть частичку сталь паука в его структуру, и у него в этом деле нехилый прогресс. В итоге я сделал вывод, что бедолага Глеб не вылезал из имперской лаборатории все последнее время, и, похоже, мне пора искать нового водителя. Особенно это стало актуально, когда нам в бочину на полном ходу что-то вырезалось. И хотя мы ехали на зеленый сигнал светофора, и Глеб не нарушал правила дорожного движения, но летящий сбоку на красный свет бронированный транспортник водитель таки прозевал. Кайман дёрнуло всего на пару метров, но сбило с траектории, мигневно выругавшийся Глеб остановил машину и спешно стал успокаивать резко возбудившегося сталь паука. В этот момент боевой транспортник объехал нас сзади и заблокировал выезд. Не тот, который у нас вписался. а второй. Первый же уже никуда ехать не мог, так как его нос вмяло до середины, убив водителя и зацепив пару пассажиров. А секунды спустя сбоку к нам подкатил еще один целый транспортник-близнец первых двух. Пока что целый. «Эх, как знал, надо было лететь менее экономить топливо», — вздохнул я, глядя, как следом подъехал четвертый транспортник, И со всех разом начали с криками выбегать злые и вооруженные люди. Можем просто поехать прямо, пожал плечами Глеб. Отсутствие повреждений и смерть водителя наглеца слегка успокоили паука. Но если кто-то сделает выстрел, включится боевой режим, про который я рассказывал. Боевой режим, да? Заманчиво, почесал я подбородок, и только сейчас заметил герб, нанесенный на транспортнике самоубийц. Герб рода Пламенских. Одного из пяти древних родов клана огня и конкурентов рода Огневых за власть. И что-то мне подсказывает, что шансы Леры резко пойдут вниз, если ее кавалер с недавней коронацией перебьет в центре столицы пару десятков огневиков. «Эх, да что же вы, красноглазые, так жизнь-то не любите?» Тяжело вздохнул я и повернулся к Глебу. «Снимай щиты, я решу все мирно». «А если не получится?» — осторожно покосился он, но уже окруживших нас нервных боевиков. «Тогда клану огня придется копать новые могилы», — пожал я плечами, — и дверца Каймана открылась.